«Десятое. Ну, как тебе новый знахарь?» Казалось, в кабинете Нора ничего не изменилось с того момента, как эгин потерял сознание от борьбы между болью и отводящим ее наваждением. Мозг эгина все еще был затянут каким-то отупляющим туманом, он не сразу сообразил, о чем его спрашивает Нора, а когда сообразил, понял, что в свете странного, мягко говоря, разговора со знахарем, «Лучше уклониться от болтовни на эту опасную тему. Простите, Арун!» — переспросил Эген, хмурясь, словно бы пересиливая неимоверную боль. «Ладно, ладно!» — раздраженно махнул рукой Нора. «Твое мнение по этому вопросу сейчас не играет никакой роли». «Похоже, его настроение улучшилось», — подумал Эген мельком. «И это само по себе настораживает». «Не стану врать, Рахсаван!» — взгляд Нора раздробил лицо Эгина на прозрачной чешуйке. «Я подверг тебя сегодня очень тяжелому испытанию. Ты должен был либо признаться мне во всем, либо умереть. Ты не признался, и ты не умер. Следовательно, ты действительно чист перед князем и истиной». О, шелол, изменчиво руки и мысленно простонал Эгин, прав оказался всеведущий знахарь мальчишка. «Я горжусь тобой», — слова Нора вливались в мысли Эгина, как расплавленный свинец в студеную воду. «Горжусь тем, что ты смог оправдать свое новое звание, Рахсавана. Ты не лгал мне, мой мальчик, и поэтому тебе будет оказана большая честь знать истину». Садись. О, это была великая честь. Два часа назад Нора пригласил Эгена сесть, чтобы тот рассказал ему историю Савель и Стамай во всех мыслимых подробностях, а теперь предложил ему свой неуютный жесткий стул, чтобы тот обратился слушателем некой истины, о которой эгин наперед совершенно определенно знал, что в лучшем случае она будет лишь причудливым сплетением правды лжи а в худшем — просто ложью, без особых прикрас. «Благодарю вас, Аррум!» — Рьяно кивнул головой Эйген. Перед глазами неожиданно вспыхнули и погасли фиолетовые пятна, он с трудом удержал равновесие, до да допекла-таки его внутренняя секира. 11 Эггин сидел, а Нора, прохаживаясь взад-вперед по кабинету и часто заходя ему за спину, вещал ровным деловым голосом. «Ты, конечно, помнишь того арвума из опоры писаний по имени Гаструк, который вытурил тебя из каюты ардокслайна пользуясь своим двойным должностным превосходством. Он погиб в тот же день». Нора сделал паузу, видимо, в надежде насладиться бурной реакцией Эйгена, но тот хранил молчание. Да, он действительно был потрясён Позавчера Гастрах не вызвал у него решительно никаких симпатий, но когда начинают гибнуть арумы, опоры писаний, что-то неладно в своде равновесия, значит, и во всем мире очень и очень неладно. Эйген понимал, что узнавать какие-либо подробности у Нора бессмысленно. Все, что тот найдет нужным ему сообщить, сообщит остальное он эгин скорее всего не узнает уже никогда эгин молчал И когда молчание стало походить на бесконечное падение в бездну края мира, норы наконец-то продолжил: Да гастрок Ару опоры писаний погиб от руки эрм Сава единства в туннеле морского дома по трагическому недоразумению. Было, как ты помнишь, шестое, четный день. А гастрок прошел через левый проход. Согласно предписанию Гнора, на эту неделю он должен был быть понижен в звании на одну ступень и переведен в опору вещей. Но ты же сам знаешь, Рахсаван, Нора чуть понизил голос, мастерски демонстрируя доверительность. Какие псы иногда стоят там, в туннеле. Короче говоря, тот... Эрмсаван зарубил гастрога. Потом отшвырнул меч, завыл, нагадил на тело убитого, а потом подбежали двое наших рахсаванов из опоро вещей, которые по счастливой случайности как раз возвращались из морского дома. Кстати, если хочешь знать, это те самые офицеры, которые по делу Ардокслайна работали с Ценором, подбрасывая туда фальшивку о слабости зерцала огня. У Эггена голова шла кругом. Даже если все сказанное его начальником — ложь, это была самая затейливая многословная ложь, какую ему только приходилось слышать из уст Нора за все время службы. «Я весь внимание, Аррум!» эгин неподдельно увлекся рассказом Нора. «Еще бы!» — подмигнул ему Нора. «И это только начало!» «Наши убили сумасшедшего ублюдка!» И, не растерявшись, быстро вызвали меня. Ну, а я, как ты помнишь, только-только успел вернуться после встречи с тобой. Имя Гастрог, которое Рахсаваны прочли на его жетоне, не могло оставить меня равнодушным. В общем, в моих руках ненадолго оказался Сарнот Гастрога. А с ним книги Ардокс и испорченный Зрак Истины. Ты, кстати, видел Зрак Истины Гастрога? Нет. В последнее время Эйгин научился лгать, как дышать. «Его зрак истины был уничтожен изумрудным трепетом», жестко сказал Нора. «Креветки стали похожи на обглоданных пламенем скалопендр». Я просмотрел книги Арда. Я понял, откуда взялся изумрудный трепет. И я понял, что у Арда просто обязана была сыскаться одна вещь. Очень опасная вещь назовем ее «пятым сочленением». Но сочленения не было среди тех предметов, которые ты передал мне в порту, не было его и в сарноде у гастрога. Помимо благоприобретенной добродетели лживости, эгин обладал еще и врожденной, бесшабашной наглостью, которая проявлялась в нем крайне редко, но проявляясь не раз и не два, возвышала его в глазах как врагов князя, так и его верных слуг. Эгин тонко улыбнулся и подхватил мысль Нора. «И вы, Арум, уверились в том, что я присвоил себе это самое... членение?» Нора посмотрел на Эгина, как на говорящую собаку, прикусил нижнюю губу, В его глазах не было ничего, кроме бешеной, всепоглощающей ярости. «Да», — отрезал Нора своим осенним шелестящим голосом. «Да, Рахсаван». «Я в этом уверился, И я очень-очень расстроился, потому что пятое сочленение...» Он нарочито, отчетливо выговорил эти слова, «даже само по себе» относится к высшим ступеням измененной материи и обладает рядом свойств, любой из которых делает его желанным гостем жерла серебряной чистоты. Но если пятое сочленение включить в состав прочих четырех, а равно и нора осекся, Эгину почудилось, что по короткострижным волосам нора с еле слышным... При шипетывании прошла волна изумрудного света. «Этого не может быть!» — запротестовала внутри Эгена его скептическая половина. «Но ты сам видел? Следовательно, это есть?» — возразила вторая половина голосом наставника Вальха. «Это неважно. Меч Нора блеснул оскалистой молнией, вгрызаясь в темную поверхность его рабочего стола. Брызнула деревянная щепа, что-то с гнусавым деревянным стоном упало в его непостижимых недрах, потом оттуда донёсся мелодичный хрустальный звон, и наступила тишина. «Ого!» — подумал Эгин. «Неважно, Рахсаван», — повторил Нора, оборачиваясь к Эгину, «да и знать этого тебе просто не положено по долгу службы». Нора не сразу возвратил меч ножным. Чуть розоватая, всегда впечатлявшая Эгина этим своим немыслимым оттенком сталь, жила в руках Нора собственной жизнью. На зеркальной поверхности стали клинка неожиданно возник абрис женского лица. «Ошелол!» — Эгин похолодел. «Потом отблески жестокого алого пламени, потом...» «А знать ты должен вот что...» В этот момент Норос похватился, вполне степенно спрятал меч и продолжал, как ни в чем не бывало. Пятое сочленение нужно разыскать и уничтожить. Единственная нить к нему — гастрок. Мы так толком и не поняли, встречался ли он с кем-то между портом и морским домом, скорее да, нежели нет. «Проверь это. Найди сочленение. Ты должен сделать все быстро. Осторожности от тебя не требуется». И тогда, Рахсаван, я сделаю так, а я могу это сделать, не сомневайся, что история Савель и Стамай будет забыта. Ты ведь хочешь этого, Рахсаван?